Глава 1. Стражи галактики. Илвус де Мор. Мы с Оригатом вышли из портала в обширном зале с каменными стенами без окон, но при этом вполне освещённом. Причём источника света я не обнаружил. Мебели как таковой не было, лишь кресло. В одной стороне сидела женщина в облегающем кожаном костюме. Я узнал ее из своих снов во время лежки без сознания под воздействием эльфийской отравы после стычки в таверне. Это была Мекталия. Сама повелительница смерти. Ее идеальные формы и очертания тела под обтягивающим комбинезоном сразу взбудоражили мою фантазию. И тут же появились пошлые мечты. Но я себя одернул, напомнив себе, что передо мной... Одна из древнейших и сильнейших тёмных богинь. И если вдруг она пробьётся через амулеты и прочтёт мои мысли, то смерть для меня будет только началом моих страданий. Заметив на другой половине зала шестерых разумных, я пригляделся. Я познал архангелов. Злоба и жажда вырвать каждому из них сердце тут же вытеснили все остальные желания. В памяти отчетливо всплыла картинка с лежащей виолой и риксой в клубах пыли и грязи во время нашей стычки с крылатыми в доме братьев-садистов. Я даже не стал скрывать своего презрения и скорчил физиономию с маской пренебрежения. «Илвус!» — прозвучал голос Регата в голове, когда все наблюдали за какими-то манипуляциями богини над телом мужчины, лежащего под покрывалом. Знакомься, это богиня смерти. Я в курсе. Уже успел познакомиться, когда ты меня оставил ей на съедение, а сам свалил. Сдерзил я, вспомнив, как перед ритуалом поцелуй смерти бог оставил меня наедине, наверное, с самой опасной бессмертной во всей этой вселенной. В общем, я не знаю, зачем Мекталия всё это затеяла, но будь готов к любым неожиданностям, особенно к драке. И не вздумай пользоваться своими зубачистками, которые висят у тебя за спиной. Ты ими только рассмешишь этих падальщиков. Предупредил мысли речью о регат. Хотя то, что обычным мечами можно было разве что пару перьев этим курицам подравнять, я уже и так знал. И тут внимание всех привлёк лежащий мужчина, тело которого начало в агибации биться в конвульсиях. Потом судороги прошли, и он присел, внимательно всех рассмотрев, остановил взгляд на сидевших в центре архангелов и, приподнимаясь, вдруг заговорил. «Ну, здравствуй, Дементрий!» У Крылатова, к которому только что обратился мужик с оголенным торсом, аж лицо вытянулось от удивления. Я не понимал сути происходящего в этом зале, но надеяться на мирный исход этой встречи не приходилось. Сейчас явно происходила какая-то разборка между бессмертными. И очень не хотелось попасть под замес и сдохнуть из-за чужих интересов, сути которых я даже не знал. Как оказалось, Микталия вернулась за границу, душа погибшего архангела в человеческое тело мужчины. Ито оно ждалось в этом помещении за собственное убийство при жизни своими же братьями. А у Сташа, вы из мёртвых звали Дендрит. Он заключил договор с богиней смерти, и бессмертная предоставила ему возможность вернуться на короткое время в мир живых и поделиться информацией. Когда я услышал, что речь идёт об амне и заказе на моё убийство, то открыл рот и не знал, как реагировать на такой поворот событий. "Дэ «Да, оригат. Этого мальчишку заказали", повторил Дендрит. "Мироздание здесь не при чём". Дмитрий Чустенько берёт заказ на убийство Разомноха, а потом это выдаёт за волю самого мироздания, обвинил архангела воскресшего из мёртвых. Я краем глаза следил за реакцией бога, и она мне очень не понравилась. Аригат старался выглядеть невозмутимо, но я заметил, как он весь напрягся, став похожим на растянутую стальную пружину. Одно неправильное слово или движение могло сейчас спровоцировать кровопролитие. Я гадала о мотивации такого его поведения. То ли он за меня так переживал, то ли крылатые просто подрывали его авторитет среди бессмертных и задевали его собственное самолюбие. Последнее утверждение было больше похоже на правду. И я для него очередная пешка в его игре, которую, конечно, жалко, но при необходимости её можно пожертвовать. А вот его собственные гордости и амбиции это другой разговор. За это можно и рыло начистить пары десятков пингвинов, крылья у которых лишь для пустого махания и для стабилизации тела в жидкой среде в данном случае диреме, которым Миктали решил их накормить. А вот интересно, как у архангелов самки выглядят, если они у них вообще есть? Но мысль мне развить не дали, и представление продолжилось. — У тебя нет никаких доказательств для твоих громких заявлений, Дандрит! Встав с кресла, с презрением усмехнулся тот, кого звали Дементрией. — Мальчишка умрет, и поддержка повелительницы смерти ему не поможет. А ты, Микталя, ещё пожалеешь, что пошла против меня и воли мироздания. С тобой у меня теперь личные счёты. Меня обсуждали словно племенного быка перед забоем, выбирая, каким лучшим способом меня умертвить. Я начал закипать и уже хотел нахамить в ответ, но меня опередил аригат. Слышите вы, ненаделённые стражи галактики? «Пусть воскресший сначала выскажется, а уже потом будем решать, нужны ли доказательства его словам, или вам сразу в бошки поотрывать». Сказано это было таким тоном, что у меня по спине пробежал предательский холодок. То, что регат может в любой момент начать воплощать в жизнь свои угрозы, не сомневался никто. И крылатый, посмотрев из-под лобья и поиграв с желваками, молча сел на место». Миктале же наоборот, мягким и спокойным голосом, но от которого стало совсем жутко промурлыкала: "Ой, Дмитрий, если я услышу хоть ещё одну угрозу в мою сторону из твоего рта, то я тебя на атомы расщеплю. Но перед этим ты будешь визжать, как девка в свою первую оргию с ордой орков". Мне стало совсем неуютно, даже жутко. Я не понимал, что я тут делаю. Сейчас самые сильнейшие и разумные во всей вселенной были готовы вцепиться друг другу в глотке. И рядом с ними я себя ощущал тараканом, случайно вылезшим из-под плинтуса. "Дмитрий, я тебе ничего доказывать не собираюсь", продолжила обвинять оживший мертвец. — Меня убили по твоему приказу, а ты смеялся, когда я корчился и подыхал. — А по поводу этого мальчишки, — ткнул он у меня пальцем, — то давай спросим у того, кто тебе заказал его смерть. Обвиняемый крылатый сжал кулаки. Было очевидно, что он еле сдерживается и готов в любую секунду броситься на вернувшегося с того света предателя. Хотя кто кого предал, это был большой вопрос. Анализируя крохи информации, я поймал себя на мысли, что моё уважение к высшим сущностям резко упало. Любой обычный смертный, думая о богах, представляет себе некий сверхразум, который всегда знает правильные ответы на любые вопросы. А по сути, бессмертный ничем не отличается от нас. У них также преобладает тщеславие, та же амбициозность, Та же жажда наживы и власти, из-за которых они готовы предавать и резать друг другу глотки. Пауза затянулась, и Мекталия поторопила события. «Дандрит, назови имя». Тот посмотрел на бога везения и, усмехнувшись, произнес. «Дианелис, богиня охоты». «Я ожидал чего угодно, но только не это имя». Я взглянул на Ригата и надо отдать ему должное, на его лице ни дёрнулся ни один мускул, и даже поза ничуть не изменилась. Он всё так же неподвижно сидел и пытался давить оппонентов выражением надменности. "Да, Ригат, твоя пассия тебя же и предала", констатировал факт воскреший. "А какая это только слава", парировал Бог. "Ригат, так давай прямо сейчас у неё и спросим". При них она врать вряд ли будет, — кивнув в сторону архангелов, предложила богине смерти. Пошли ей зов. Бог, не говоря ни слова, прикрыл глаза и потом так же молча кивнул Мекталии, подтверждая, что зов отправлен. И, кстати, вновь нарушил тишину Дандрит. Дионелис спустя какое-то время пыталась отозвать свой заказ и предотвратить убийство мальчишки. Но Дементрий ее не послушал. — Уж очень ему хотелось напакостить тебе, Орегат, хотя лично я пытался отговорить эту сволочь. Бог удачно хмурился и ледяным тоном спросил. — Чем изначально она расплатилась за убийство? — Насколько мне известно, — задумался воскресший. — Она передала ему малый поглотитель душ. — Говорят, что раньше этим кинжалом владел ты, Орегат. Ригат не стал комментировать услышанное, лишь нахмурил брови еще больше. Вдруг посреди зала рядом с воскресшим открылся портал. Дандрит отпрыгнул и начал возмущаться, что человеческое тело, лишенное крыльев, это сосуд из плоти для инвалида, а не для полноценного архангела. Из портала вышла богиня охоты. Окинув всех взглядом, она не спешила заговорить первой. Повисла тишина. Арегас оглядел взглядом свою любовницу, но всё же сам прервал игру в гляделки и спросил: "Ты и подкопила этих мразией и хотела смерти Илвоса?" Дионелис расправила плечи, взгляд изменился на вызывающий и твёрдо ответила: "Ну да". "Зачем?" спокойным тоном спросил Бог. Банени посмотрела из-под лобья и молчала. Возможно, сейчас они разговаривали мыслями речью, но почему-то мне показалось, что Ригат хочет при всех услышать ответ. Зачем тебе это? снова спросил он, но сейчас вопрос был задан с железобетонной твёрдостью. Я не собираюсь сейчас оправдываться в этом курятнике, вспылила Дионелис. Я сделала глупость и потом хотела всё исправить. Я разорвать сделку с этими ублюдками, но они, как всегда, прикрылись волей мироздания. Я даже пыталась защитить Иоса, и мы вместе сражались. Мне больше нечего сказать. Иос, прости меня, я совершила ошибку, высказалась она, открыла портал и исчезла. Я открыл рот, так и застыв с идиотским выражением лица. Единственное, что мне было понятно, что мне вообще ничего не понятно. Багиня охоты по неизвестной никому причине заказывает моё убийство архангелом, при этом она является возлюбленной моего названного отца, тоже бога. Потом она пытается отменить заказ, а когда это не получается, то вместе со мной сражается против моих убийц, нанятых ею же. Млять. Да тот любой нормальный разумный головой тронется. Ну, что скажешь на эти обвинения, Демитрий? С явно выраженным сарказмом спросила богиня смерти: "Миктэлия, ты действительно считаешь, что я сейчас начну оправдываться?" усмехнулся тот. "Другого я от тебя и не ожидала", крутя в руке какой-то булыжник синего цвета, неизвестно как оказавшийся у неё в руке, констатировала данный факт богиня. "На этот кристалл я записала всё, что здесь происходило". Думаю, если запись показать другим бессмертным, которые и так вас не долюбливают, то им и доказывать ничего не надо. Просто в следующий раз, когда вы начнёте орать о высоких целях и намерениях мироздания, они не задумываясь выпустят вам кишки. Да им на ноги вспомнят о прошлых обидах и начнут вас резать как куриц при каждом удобном случае. Демитрий смотрел с пепеляющим взглядом. Прочим лицам других крылатых тоже искажала злоба и ненависть, но угловая всё же победил здравый смысл, и он сквозь сжатые чели с прорычал: Чего ты хочешь? Хочу немного, чувствуя своё превосходство, ухмыльнулась Микталия. Вы отказываетесь от любых попыток навредить этому парню, или я взорву эту информационную бомбу и бессмертную устрою вам весёлую жизнь? Хорошо, не задумываясь, согласился Дементрий. И тут вставить слово решила Регат. И прямо сейчас возвращаешь мне поглотитель душ, иначе этот кристалл и ваши обещания просто бессмысленны, вы все здесь умрете. Архангел взбищил, шо? Ты светлый совсем обнаглел? Четверо моих солдат не вернулись, их убийство наверняка твоих рук дело. «Ты смеешь угрожать мне в открытую?» — спалил он и выхватил из-за спины меч. Остальные крылатые последовали его примеру, и раздался шуршащий звук, вынимаемого из ножен многочисленного оружия. Регат вскочил, и тут же плащ полностью покрыл его тело, преобразовавшись в цельный доспех, увидев который я снова на секунду застыл в восхищении. «Я не знал, как себя вести». Выхватывать свои бесполезные мечи было бы глупо, а просто встать рядом с регатом в какой-нибудь нелепой боевой стойке со стороны смотрелось бы даже смешно. Но пока я тугаду мелбогиня смерти кардинально повлияла на ситуацию. Так «Да будет страх, не вставая, как змея прошептала Микталия. В помещении резко потускнел свет, начали мелькать тени, а мной вдруг завладел всепоглощающий ужас, граничащий с паникой. Тени закружили, и за их быстрым перемещением нельзя было определить их количество, может, 5, а может и 500. Но меня сейчас больше волновал мой собственный страх, который предательски нашёптывал: "Беги, беги!" Илвус! Но бежать было некуда. И тут очнулся мой демон. Он почуял мое отчаяние, и ему это не понравилось. Тело трансформировалось, выросли клыки и когти, а страх сразу отступил. На смену ему появились жажда убийства и крови. Я медленно поднялся и встал рядом с богами, и краем глаза заметив, что у мектали в руках какое-то оружие, очень похожее на серпы. Тени помелькали и исчезли. Сложилось такое впечатление, что они пропали внутри самой богини смерти. Какое-то время мы стояли с архангелами друг напротив друга, готовые проливать кровь. Но, видимо, как бойцы, они были слабее, а Регата и Миктали, даже имея численное превосходство. Дементий всё же взял верх срывамыслия. Он убрал меч в ножны за спину и жестом руки дал понять, чтобы остальные крылатые последовали его примеру. Потом достал из-за пояса кинжал и швырнул его к ногам Ригата со словами: "Забирай. На павне наступит момент, когда ты сдохнешь от моей руки". Воскресший, скрестив руки, стоял в сторонке и с ухмылкой и наслаждался унижением своего бывшего командира и убийцы в одном лице. Я же, поняв, что схватка откладывается, то есть стрессанул в холостую, начало успокаивать свою тёмную кровожадную половину. Встреча окончена. Помни о своём обещании, Демитрий, иначе я сама тебе крылья потрубаю, размущали эхом слова Микалии. Архангелы открыли каждый свой портал и удалились, но по много обещающим взглядам я понял, что в покое они меня не оставят, и их сегодняшнее унижение мне ещё аукнется. Расформировав обратно плащ аригата, сел на своё место и задумался о чём-то своём. Его можно было понять. Сегодня он узнал о предательстве близкого человека. Как говорится, пришла любовь, считай, разум а каникулы. У меня даже не было ни одной версии для мотивации таких действий со стороны богини охоты, хотя у богов свои тайны, а посвящать меня в них вряд ли кто-то из них собирался. Мой демон уже спрятался в глубине сознания, но я ещё чувствовал отголоски его очередного недовольства. Ниилус, подойди ко мне, привлекла моё внимание Микталия. Но ты сильнее, чем я думала. Выдержать мою магию это многого стоит. Большинство смертных сразу сходит с ума. Я пожал плечами и честно признался: это не я, а мой демон. У него страха вообще не существует. «Ты уникальный экземпляр. У тебя просто запредельный коэффициент везения, раз ты до сих пор жив. Из тебя выйдет толк. Ну да ладно, не об этом речь. Что ты думаешь об увиденном сегодня здесь?» «Я напрягся от такого странного интереса о моем мнении». И так было очевидно, что богиня, устроив разборки с архангелами, решила как бы, между прочим, меня испытать. и сделать какие-то одно ей понятные выводы. Унизительно было осознавать, что являешься по сути обычным под опытом животным. Но, естественно, озвучивать своё недовольство я не стал. Лучше быть под опытом зверюшкой, чем мёртвым тупицей. А что тут думать? Не так опасны зловердные враги, как хитрозадатые друзья. Озвучил я свои выводы, имея в виду богиню охоты, и продолжил мысль: Думаю, что на какое-то время архангелы от меня отстанут, но всё равно не успокоятся и ударят из-под тишка, когда это будет менее ожидаемо. Микталия улыбалась. "Горе год. А у мальчика ещё и голова работает. Он мне определённо нравится". Но что Бог лишь ухмыльнулся, витая где-то в своих мыслях, а я глядя на Микталию, гадал. Куда можно в таком обтягивающем наряде спрятать два серпа приличного размера? «Илвус, когда крылатые вновь попробуют лишить тебя или твоих близких жизни, ты должен быть готов дать им отпор. И дело не только в них. У тебя скоро родится дитя, которое надо защищать. Есть жена и друзья, которые сейчас оберегают тебя, но совсем скоро между ними и абсолютным злом... Единственным заслоном будешь лишь ты. Твой разум не хочет осознавать действительность. Ты должен принять свою сущность и стать тем, кого ты так усиленно отталкиваешь, закончила напутствие богиня смерти, и как только я открыл рот, чтобы узнать, кем же я должен стать, она коснулась указательным пальцем моего лба, и я резко, как в бездну, провалился в беспамятство.